Далее следует длинное рассуждение с целью доказать, что иноземное завоевание еще не означает конец государства. Это рассуждение показывает, что многие придерживались точки зрения империализма. Правда, он делает одно исключение. Захват рабов от природы правилен и справедлив. По мнению Аристотеля, это оправдало бы войны против варваров, но не против греков, ибо ни один грек не является рабом от природы. В общем, война есть только средство, но не цель. Город, изолированный от всего мира, причем такой, что завоевание его невозможно, может быть счастлив. Государством, живущим изолированно, незачем быть бездеятельными. Бог и Вселенная деятельны, хотя иноземные завоевания для них невозможны. То благополучие, к которому должно стремиться государство, достигается поэтому не войнами, а мирной деятельностью, хотя война может быть иногда необходимым средством для этого. Отсюда возникает вопрос. Как велико по размерам должно быть государство? Мы узнаем, что крупные города никогда хорошо не управляются, так как большие массы не способны вести себя дисциплинированно. Государство должно быть достаточно большим, чтобы в той или иной степени удовлетворять собственные потребности, но оно не должно быть слишком велико для конституционного правления. Оно должно быть достаточно малым, чтобы граждане знали друг друга по репутации, иначе выборы и судебные процессы не будут вестись правильно. Территория его должна быть достаточно мала, настолько, чтобы всю ее можно было обозреть с вершины холма. Мы узнаем, что государство должно в одно и то же время само удовлетворять свои потребности и иметь Экспорт и импорт, внешнюю и внутреннюю торговлю. Это кажется непоследовательным. Люди, живущие на свой заработок, не должны получать гражданских прав. Ремесленники не имеют прав гражданства, как и вообще всякий другой класс населения, деятельность которого не направлена на служение добродетели. Граждане не могут быть землепашцами, так как им, гражданам, нужно свободное время. Граждане должны владеть собственностью, а землепашцы обречены быть рабами другой расы. Если право собственности должно принадлежать гражданам, то ясно, что землепашцы должны быть рабами не эллинского происхождения». Северные расы, как нам сообщают, энергичны, мужественны. Южные — более умны, сообразительны. Стало быть, рабы должны принадлежать к южным расам, поскольку возникнут большие неудобства, если они будут мужественными. Только греки одновременно и мужественные и умны. Ими лучше управлять, чем варварами». И если бы они объединились, они могли бы править всем миром. В этом месте можно было бы ожидать ссылки на Александра, но ее нет.